23. На борту человеческого достоинства. Они сделали крюк, чтобы навестить профессора Харкиса на борту его шхуны. По единодушному мнению профессионалов: это был один из лучших аттракционов океане Шхуна под названием Человеческое достоинство стояла на якоре в лагуне Терева в нескольких сотнях метров от берега. Кон считал лагуну Терева действительно райским местом. Коралловое царство окрашивало над собой воду в самые разнообразные тона. Светло-желтый внезапно сменялся нефритовым, темно-синий изумрудным, переходя затем в оранжевый или ржаво-красный, и все это мерцало и переливалось. Непрерывно возникали и исчезали новые оттенки перламутровые, темно-фиолетовые, глаз их ловил, терял, искал, находил, потом опять терял, уже насовсем, при малейшей перемене света. Шхуна устремляла высоко вверх две свои неподвижные мачны, а над ними высилась могучая крепость облаков, которые тоже казались коралловыми. Там виднелись точно такие же башни, гроты и лабиринты, что и в морской глубине, словно подводные строители, добрались до самого неба. Далекий риф останавливал буйные набеги океана, опрокидывая огромных белых коней прибоя, и в хаосе волн порой вспыхивала и тут же гасла ломкая радуга. Старые ризофоры с лианами, неотличимыми от корней, плотно обступили лагуну, склонясь в позе плакальщиц. Тут преобладали цвета зеленый и серый, но в них вклинивались местами красный, желтый, голубой, розовый, белый, островки растительности, посылавший на штурм горы свои пестрые передовые отряды. Он объявил Мееве о намерении запечатлеть это великолепие и приступить к работе немедленно, без предварительной подготовки, хотя серьезные художники уделяют ей обычно немало времени, прежде чем взяться за кисть. Песок под его коленями тоже участвовал в ласках. Икон упивался красотой мира, которому ягодицы Меевы на первом плане сообщали теплоту и осязаемость. Нет, ты только взгляни на этот фон. Какие оттенки желтого, какая нефритовая зелень и еще ржавое золото вон там, с ума сойти. Тише, Чинги, я все понимаю, но не надо так дубасить. Очень красиво. Да, очень. «Красота! Стой, стой, подожди меня!» Но он уже больше не мог сдерживать вдохновение. Лагуна сделалась алой, пурпурной, багряной, шхуна потемнела, живой пейзаж устремился вглубь его зрачков и через миг вернулся на место уже в виде готовой картины. Кон лег на спину. Меева дулы. Она сидела на песке, поджав губы. Он умасливал ее по-всякому, был нежен, сулил незабываемый закат, вот только немножко придет в себя. Но единственное, чем она даже ради него не поступалась никогда, так это правом на свою долю райских плодов. Так нечестно, кон, почему ты меня не дождался? Я не виноват, это пейзаж меня увлек. Ты разбил мне сердце. Он сел перед ней на корточке, похлопал ее по руке. Она сорвала с него фуражку и швырнула на песок. Тоже мне, капитан дальнего плавания, тебе только в луже плавать. Хочешь, сядем на мотоцикл, поедем в деревню, и ты там найдешь себе таны на свой вкус. Поздно. Я теперь фью. Ох, уж это фью, означающее все что угодно, легкую печаль беспросветную тоску, глубокое горе. Техерны и Ау сказал Кон. Только таким сложным способом можно сказать тянки я тебя люблю, причем выражение это происходит от другого, означающего схватить, поймать в ловушку. Давай сплаваем к Шхуне, заодно и отвлечешься. Профессор Харкис принял их с распростертыми объятиями. Бедняга изнывал от скуки. Если не считать нескольких ночных вылазок в это, он не покидал корабль уже два месяца. По его словам, такой способ зарабатывать на жизнь есть одновременно вернейший способ ее угробить. Мэтьюс, так его звали по-настоящему, уверял, что Безьен помешался на своем Диснейленде и перегибает палку. Конечно, он, Мэтьюс, первый готов признать, что на Таити мало культурных достопримечательностей и приходится как-то разнообразить пейзаж с помощью колоритных персонажей, чью поучительную биографию рассказывают туристам доверительным шепотом. Но лучше уж быть Бенгтом Даниэльсом с Контики, сколь бы тот не хихикал над своей ролью, чем профессором Харкисом. Ой, история вполне убедительная, ничего не скажешь. Туристы это любят, особенно скандинавы. Профессор Харкис – молодой физик из когорты передовых ученых, возмущенных преступным использованием гениальных открытий ядерной физики. Он примкнул к экологическому движению «Bend the bomb» – запретить бомбу, прекратил в знак протеста свои исследования и решил пробудить громкой акцией дремлющее общественное сознание. На борту своей шхуны, неспроста названной «человеческое достоинство», Он ждет теперь ядерных испытаний на Муруро, чтобы, как только они начнутся, проникнуть в зону смертоносной радиации. Власти что-то пронюхали, их насторожило название Шхуны и взяли его под пристальное наблюдение. Но, к счастью, у него есть среди военных свои люди. Безьен вложил столько души в образ профессора Харкиса, что в его стараниях трудно было не разглядеть неподдельную ненависть к прекраснодушным идеалистам, горцующим без всякой практической пользы на арене романтического цирка. Кон угадывал за этой желчной мстительностью какую-то глубокую давнюю рану, скрытую горечь и, быть может, даже ностальгическую грусть, которую великий промоутер, как и сам Кон, явно жаждал из себя вытравить. Это был свой брат-пересмешник, соратник по глумливой борьбе с непобедимой властью, борьбе тщетной, но бодрящей. Мэтьюс получал от транстропиков 50 тысяч франков океании в месяц за исполнение роли профессора Харкиса и справлялся с ней вполне успешно. Вид посидевшего раньше времени молодого ученого, готовящегося к смерти, производил на туристов неизгладимое впечатление, Особенно на фоне чарующего пейзажа. Но два месяца — это все-таки перебор. Мэтьюс был сыт по горло. И потом вокруг такая красота, что он начал чувствовать себя среди всего этого каким-то подонком. Да еще безен запретил ему пить, пока не отчалят туристы. Напрасно Мэтьюс втолковывал ему, что мучимый стыдом и угрызениями совести — Профессор Харкис должен по всем законам психологии искать забвение в алкоголь. Безен был непреклонен. Пьянство на корабле под названием «Человеческое достоинство» исключено. Мэтьюс, со своей стороны, считал, что под таким флагом, наоборот, можно только спиваться от отчаяния. Но поди поспорь с Безьеном. И никаких женщин на борту. Мэтьюзу пришлось перейти на полное самообслуживание. Безен жаждал чего-то возвышенного, благородного, героического, чего-то греческого. Когда-то он возглавлял агентство в Афинах, и Греция с тех пор не давала ему покоя. Короче, высокая трагедия. Ни капли спиртного и никаких вахин. Мэтьюс однако не собирался среди всей этой красоты вести жизнь аскета и время от времени пускался в загул. Вчера, например, он кутил в это Но опоздал потом на рейсовый трак, небольшой таитянский автобус, переделанный из грузовика, который шел в Маутуру, и когда прибыли туристы, они не обнаружили на борту человеческого достоинства никого, что в сущности вполне естественно. Ха-ха-ха. Но привело Безьену в дикую ярость, и он грозился выслать английского пикара Стоите за злоупотребление доверием и аморальное поведение. Кону, конечно, смешно, но пусть сам попробует поторчать тут месяц-другой, и он, Мэтьюс, готов прозакладывать свои штаны, что ему очень скоро станет не до смеха. Да, пусть попробует. Два месяца на борту человеческого достоинства без капли спиртного. Были моменты, когда ему хотелось привязать себе камень на шею и в воду. Ну а вообще, что слышно? Меева сидела на палубе, повернувшись к ним спиной. Ее широкие шоколадные плечи темнели над зеленовато-сиреневым парео, как коричневая громада скал над альпийскими лугами и рощами. «Она кажется фью», — заметил Мэтьюс. «Она против холодной войны», — тактично ответил Кон. «Кстати, вы знаете, что Маори помещают душу в брюхо? И, как явствует из работ Элиса и Маринхоута, Мотивирует это тем, что именно в животе возникают спазмы и боль, когда мы нервничаем. Живот, — говорил Маринхоут у жрец Хуахи, — непременно дает о себе знать, когда человек охвачен желанием, страхом или чрезмерной страстью. Значит, кишки и есть вместилище души. Мэтью скурил легендарную трубку, с которой профессор Харкис никогда не расставался и поджидал туристов. «Знаю», — сказал он. Поэтому у Арий дефикация считалась священным актом, освобождением тела от души, которую боги засунули людям в утробу, чтобы держать их в своей власти. Душа — это как бы пятая колонна на службе у богов. Отсюда и привычка без конца пить слабительное, которое существует на Таите до сих пор. Он вдруг застыл, лицо его исказилось от ужаса, и он указал дрожащим пальцем в сторону пляжа. «Вон! Вон они!» — прошептал он. С полсотни туристов высыпали на берег и толпились около пирог. Лагуна огласилась треском транзисторов, и модный шлягер — бах в обработке нового джаза, придуманного в Англии и окончательно порвавшего с традицией блюзов спиричуалс и диксиленда — устремился к небу. Затем в земном раю раздалась песня чемпиона французского хит-парада Маеса: «Плюнь мне в ротик, мой котик, я это люблю, люблю, люблю». Намотав на себя картины Гогена, превращенные в узор на Парео, запад грузился в пироги, а у подножия горы, на дороге, скрытой от глаз половодьем растительности, урча разворачивались автобусы. Их шум успокаивающе действовал на экскурсантов, у которых живописная дикость ландшафта вызвала сначала восторг, затем тревогу. Первые лодки заскользили по лагунь. Кон схватил Мееву за руку и перемахнул через канаты. Прежде чем спрыгнуть в воду, он с состраданием посмотрел на Мэтьюза. — Слушай, мой тебе совет. Бросай все и возвращайся домой в Англию. Профессор вздохнул. — Мне нельзя в Англию. У меня там жена. И трое детей.